«Вот это так, вот это настоящее дело!» Весело потирая руки и похаживая взад и вперед по комнате, говорил Самоквасов. «Это вы, как надо быть, рассуждаете. Приятно даже слушать. Мой совет — вашего дела даль не откладывать. Засадите поскорей шельмица, и дело с концом. Пожалуйста, поторопитесь, не упустите шатуна, не то он, пожалуй, туда лыжи навострит» что в пять лет не разыщешь. Сыскать-то где мне его, Тимофей Гордеевич, сказал Веденеев. Знал бы я, где он скрывается, так не стал бы чиниться. Дохнуть бы не дал ему, Разум скрутил бы. Да не могу добиться, где он теперь. Вот беда-то моя. Болтали на медне ребята, на другой день слышали бы, на третий день успенья. За Волгу он удрал, молвил старик Самоквасов. «А он как раз через день после успенья обещал мне деньги принесть», — молвил веденеев Ха, изволите видеть злорадно вскликнул тимофей гордеевич значит он от вашего долга тягочата и задал нет уж вы пожалуйста богом вас прошу не милуйте его упрячьте поскорее в долговую пуща его отведает каково там живется я бы скажу вам откровенно сам его давно бупек провинстей за ним достаточно Да сами можете понять, что мне неловко. с Сродство, толк не оберешься. Опять же, раздел, а ваше дело особая статья. Человек, вы сторонний, вам ничего, закон, мол, и вся недолга. Нет ж, вы приструньте его, пожалуйста, век не забуду вашего одолжения. Хотите, при вас расспрошу про него молодцов. И крикнул какого-то Ваську. Летом влетел вверх по лестнице парень лет двадцати, кровь с молоком, сильный, здоровый, удалый. «Слушай, Васька», — властным голосом стал говорить Самоквасов, — «правду скажешь? Кушак да шапка мерлущатая. Соврешь? Ни к Рождеству, ни к святой подарков, в какушей своих не увидишь». «Куда Петр Степанович уехал?» Замялся было Васька, но кушак и шапка, особенно эта заманчивая, мерлущатая шапка, до того замерещилась в глазах молодца, что, несмотря на преданность свою Петру Степановичу, все, что он не знал, рассказал, пожалуй, еще кое с какими прибавочками. — Коней за Волгу редили, — сказал он. — При мне была ряда. Я у них тогда на квартире случился. До Комаровского скита подряжали, на сдаточных. — Да Комарова, — молвил Тимофей Гордеевич, — ты ведь не то в прошлом, не то в позапрошлом году туда ездил с ним. — Так точно Я самый с ним ездил, — отвечал Васька. — В прошлом году это было, четыре недели там выжили. — Как думаешь, Васютка, зачем бы теперь ему в Комаров ехать? — ласково спросил Тимофей Гордеевич. — К Бояркиным надо думать, — поехал, — ответил Васютка. — У них завсегда ему пристанище. Не может быть, молвил на то Тимофей Гордеич. Мать-то Исея вечер у меня была и сама про него спрашивала. Ничто к Манефиным? молвил Васюдка. Там зазнобушка есть у него, прибавил он, ослабляясь и тряхнув головой молодецкий. Кто такая? спросил Тимофей гордеевич Гордеич. и матшки Манефы зовут ее. «Приемыши, приемышей взята в скитах настоящего дела по этой части не скоро разберешь с усмешкой прибавил Васюдка. флены васильны звать ее что ж у него с этой фленой спросил самоквас известно что ухмыльнулся Васюдка. соловьев по ночам вместе слушается по грибы да по ягоды по лесочкам похаживают были у них ахи были и махи надо полагать, всего бывало «На эти дела в скитах очень просто. Житье там разлюли и малина, век бы от Толи не вышел». «Так ты думаешь, что он к этой флене поехал?» — немного помолчав, спросил Самоквасов. «Так надо бы надумать», — ответил Васюдка. «Как турился он ехать и укладывался, так я ему помогал, а он нет-нет, да и вздохнет, а вздохнувший промолвить тихонько». Ах ты, фленушка, фленушка, безотменно к ней собрался. Ступай к своему делу, — приказал Васютке Тимофей гордеевич Кушак да шапка за мной. Завтра получишь. Чувствительнейший вас благодарим, Тимофей гордеевич низко смолвил молвил Васютка, и лицо его просияло. Шапка непростая, мерлущатая, больно хотелось такое ему.